К тому времени я как раз закончил школу, но еще не приступил к занятиям в университете. Голова у доктора Кромби совсем посидела, однако усы по-прежнему были русами. Мы стали близкими друзьями, потому что оба любили наблюдать за проходящими поездами, так что иногда в теплый летний день брали корзинку с ланчем и усаживались на зеленом склоне холма, где стоял замок Бэнкстед и откуда открывался прекрасный вид на железную дорогу и канал, по которому лошади тянули к Бирмингему, выкрашенные в яркие цвета баржи. Мы пили имбирный эль из больших бутылок, ели сэндвичи с ветчиной, а доктор Кромби еще изучал Брэдшоу. И когда я хочу подобрать иллюстрацию к слову «невинность», то вспоминаю те послеполуденные часы. Однако тихий покой того дня, о котором я сейчас поведу речь, был нарушен. Мимо нас медленно катил длиннющий состав из открытых вагонов с углем. Я насчитал 63, что тянуло на рекорд. Но когда я попросил доктора Кромби подтвердить правильность полученного результата, выяснилось, что он вагоны не считал. «Что-то случилось?» — спросил я. Директор школы попросил меня подать заявление об уходе. Доктор Кромби снял очки в золотой оправе и начал протирать стекла. «Святой Боже, почему?» «Это тайна. Такая же, как врачебная, дорогой мой мальчик. То есть улица с односторонним движением». Рассказать обо всем имеет право только пациент, не доктор.